Глава седьмая Огромный белый тролль сидел в белоснежном сугробе и с детским изумлением изучал ювелирную структуру снежинки на своей ладони. Секунда, и невесомая красота превратилась в мутную каплю. Умка возмущенно наморщил лоб. Затем повернул к нам лобастую голову и обвел рукой белесую целину. «Это есть ваша земля? Довольно-таки скучная!» «И однообразное место!» Анунах возмущенно вскинулся. «Да ты еще тайги не видал! А Байкал, Волга, Черное море и Бора-Бора, исторический Питер и древний Киев, в котором живут самые красивые на планете девушки! Эх, не шаришь ты в колбасных обрезках, умка!» Альбинос, примиряющая, поднял вверх могучие руки. «Все, все, не шуми!» «Покажешь мне еще эту вашу черную буру бору может, и вправду приглянется!» Дискуссию прервал тревожный голос Зены. «Мальчики, у нас проблема. Накопительный дебаф с кучей побочных гадостей. Головка еще ни у кого не бобо». Отвлекшись от величия момента и съемки видеофрагмента с общей панорамой, я переключился на попискивающий алармом интерфейс. «Обана!» В уголке экрана наливались красной каймой знаки радиоактивной опасности и биохазарда. Черный, счетверенный круг биологической угрозы рапортовал об неопознанном доте и быстро набирал обороты урона. 20 за такт, резист, 30, 35, пока терпимо, перевел взгляд на вторую иконку, узнаваемый всеми желтый круг с тремя черными лепестками внутри. При внимании на пиктограмму она начинала подрагивать и раздражающе потрескивать саундтреком из сталкером, сообщая о проклятой местности с карой виде 1200 рентген в час. «Ого! Надо экстренно рвать когти!» Стас среагировал первым. «Тысяча сто бэр! Полчаса в горячей зоне и труба! Никакая медицина не откачает!» Зена иронично хмыкнула, экс-бабушка свято верила в силу волшебства, но возражать не стала. «Рекомендую срочно убраться из эпицентра взрыва. Гарантировать излечение магии я не берусь». Бежим, скользя по сплавленной в стекло земле к ближайшему краю воронки. Стас начинает раздеваться на ходу, скидывая экипировку в инвентарь. «Прячьте весь шмот! облучит броню, потом годами светиться будете и дыхалку прикройте, хоть шарфом, хоть портянкой!» Дураков не нашлось, Скорость нашего бега резко замедлилась. Соклановцы подняли интерфейсы и принялись сдергивать верт-курсором предметы прямиком в недра цифрового рюкзака. Самый быстрый способ разоблачиться — неизбежно тренируемый в безнадежных ситуациях при нападениях ПК-шеров. Любознательный Анунах уточнил. «А сильно фонить будет!» Стас многообещающе оскалился. «Танк спасает экипаж в километре от взрыва тактического заряда!» Но потом он же за сутки его и убивает, наведенной радиоактивностью. Так что прилично. Оглядев наше обнаженное воинство в наморниках, я не смог сдержать улыбки. Видел бы нас кто со стороны, усался бы от смеха. Затем покосился на громыхающего рядом трехметрового тролля в набедренной повязке и поправил сам себя. Или от ужаса. Россия. Центр спутниковой разведки орбитального комплекса «Лиана». Младший лейтенант аналитического отдела внимательно просматривал последние снимки с Лотоса Е9. Почему ИИ выделил их среди тысяч других и промаркировал для ручной обработки оператором? По каждому такому случаю требовалось составлять экспертную записку с обязательной сдачей в архив. И в случае чего, крайнего найдут всегда. Итак, что тут у нас? Час назад девятка из орбитальной группировки, проходила на территории США, фокусируя зеркало своего пятиметрового телескопа на наиболее перспективных участках. Вполне естественно, что точка подрыва тактического ядерного заряда также является зоной повышенного интереса. Фото в инфракрасном диапазоне, аномальное увеличение температуры внутри воронки, пожар в подземных помещениях. Что это за подвалы, которые не сложились после применения ЯО? По нашим данным, там находились оперативные склады 25-й пехотной дивизии USA-RAK. Ничего выдающегося или сверхсекретного, хотя объект явно вызывал подозрения и был помечен оранжевой меткой особого внимания. Следующее фото — провал поверхности воронки, тепловой выброс и выход продуктов горения высокотемпературного пожара. Правда, спектрометр выдавал довольно странную картину — горело там что-то очень мутное — и нестандартная. Третье фото. И тут лейтенант напрягся. Странные неземные фигуры вокруг дымящегося подземного хода. Неужели еще один прорыв? Впрочем, по теперешним временам это не сенсация, а лишь повод для маневра войсками. Тем более, что очередные монстры появились на чужой территории. Скормив фото на опознание одному из потоков ИИ Всезнайка, офицер бегло просмотрел остальные скрины. Брови его изумленно прыгнули вверх. На фотографии высокого разрешения было четко видно, как пять обнаженных фигур бегут по белому снегу, внутри воронки ядерного взрыва. Фантасмагория. «Куда хоть бегут?» Лейтенант продлил вектор их текущего курса и нахмурился. Через 23 км начиналась зона аномального тумана войны, скрывавшего от наблюдения солидный участок поверхности. Писк все знайки отвлек офицера от размышлений. Приняв файл, он открыл документ и обомлел. По совокупности образов с вероятностью в 98,12%. На фотографии отображены игроки и NPC Вирт RPG Друмир. Фигуры номер один с вероятностью в 82,13% опознаны как игрок Лаид Дети Ночи, Глеб Назаров, 2000х года рождения, гражданин РФ. Паспорт 7812-417-833. Статус коматозника с 0810 10 2030 х Фигура n 2 с вероятностью в 93,41%. Опознано как NPC Умка Дети Ночи». Идентификационный код 9724389831288RT внесен в каталог 22.10.2030X поисковым пауком Краулер 7739Е. Фигуры номер 3. Читая аналитическую справку, лейтенант вслепую нащупал кнопку вызова старшего офицера смены. «Обнаружение сорвавшегося игрока в реальности Земли» «Давно ожидаемое событие класса А» с четко оговоренным ситуативным планом действий. «Докладывает аналитик 7! Кот красный! Сценарий гость! Повторяю! Кот красный!» «Крак!» — хрустнула спекшаяся корка воронки, обрушаясь под ногами и вновь пытаясь утянуть меня в свое радиоактивное нутро десятиметровой глубины. Успеваю бросить тело вперед, падаю на живот, вышибая себе хиты и довольно неловко перекатываясь в сторону». Чёртов перегруз. Нахапал таки лишнего. Неуклюжий с первой степени. Хомяк, недоделанный блин. Переворачиваюсь, вскакиваю на ноги, едва успеваю подхватить взлетевшую над оплавленным краем зену. Узнаю брата -умку. Ему бы молота метать, а не гоблинж. Возмущенно тявкая, живым снарядом пролетает гончая следом шипящий пятнистый клубок, Упавший на четыре лапы Барси гордо демонстрирует мне капли крови на когтях, сразу разъясняя причину несущегося снизу мата. Последним вылез наш штроль Мощными футбольными ударами, врубаясь в стеклокерамику спекшейся земли и на ходу сооружая импровизированную лестницу. За секундную паузу я успел оглядеться и высмотреть в паре километров от нас остатки каких-то строений, убедившись, что все в сборе махнул рукой. «Вызывайте маунтов!» «И педаль газа в пол!» Показывая пример, дунул в костяной свисток, мысленно молясь всем святым. А вдруг не сработает. «Роар!» «Гумунгус! Морда твоя! Шрамированная! Потом тебя обниму! Ходу, родной!» Хватаюсь за сбрую, ногу в стремя, одним прыжком забрасываю себя в высокое рыцарское седло. Мысленно пришпориваю мишку и на ходу откупориваю фиалы, маны и хитов, Медитировать и отлечиваться заклинаниями некогда. Воспользуемся платной медициной. Движемся мы в неизвестность, а путешествовать с уполовиненными показателями жизни и энергии – идея откровенно глупая. Гумунгус втопил лихо. Автокарта едва успевает отрисовываться, а дометр торопливо наматывает сотни метров пройденного пути. Рядом звенит копытами единорог Анунаха, фыркает крупный, расписанный в камуфляж, конь Стаса. Заметно отстает ездовой болотный ящер Зены. Гулка подрагивает земля. Умка рысит своим ходом. Краша лед могучими ступнями 70-го размера. За спиной возмущенно мявкает барсик. Ирбис не предназначен для кросса. Его стихия — спринтерский рывок добычи. Но потерпи, малыш, до цели чуть меньше километра. Как прокачаешься, добавим тебе единичек в крейсерскую скорость. Полторы минуты хода, и мы укрылись в бетонном буреломе бывшего поселка. Радиоактивный ДОТ показывал снижение интенсивности излучения на порядок, что позволяло уже расслабить булки и не ломиться вслепую с одной целью оказаться подальше от источника радиации. Зена спрыгнула с ящера, потерла отбитое седалище и встряхнула кистями рук. мальчики станьте встаньте-ка поплотнее, сейчас будет сеанс групповой терапии». Засверкала магия, голубые искры массового лечения, зеленые звезды антидота «Стронг Special. Бирюзовое сияние пятнадцатиминутной регенерации. Все, что в организме скрипело и болело, сразу отпустило. Энергия вновь вбила ключом, привычное состояние абсолютного здоровья звало на подвиги. «Люблю магию!» «Эй, кослявая, спасибо тебе за пинок в нужном направлении!» Довольно хрустнув кистями рук, я осмотрелся. Руины снег, снег и руины!» Чуть в стороне разглядел бампер автомобиля, придавленного сложившимся набок строением. Подошел ближе, присел. Откинул в сторону несколько обломков, а затем протер номерной знак от вездесущей серой бетонной пыли. Аляска ВАП 831. Твою же мать! Это Аляска! Парни! Топот ног за спиной, толкотня широких плеч и приглушенный мат. Я удивился. В честь чего возмущаемся? Да от Аляски до России всего 4 км. В погожий день без бинокля видно. Стас восторга не разделил. — Это ты про Диамидовы острова? Тогда них еще добраться надо. — А вот что я знаю точно, так это то, что Аляска — самый большой штат на территории США. Почти 2 миллиона квадратных километров. Пилить нам по ним и пилить. — Анунах вернул в беседу Талику своих знаний. — Между прочим, а вы знаете, почем Александр II продал эти земли по самое ядро, набитое золотом, нефтью и пушниной? — Нет? — Пять центов за гектар. «У меня, кстати, один бакс сувенирный где-то завалялся. Никто мне случим 20 газ золотоносного юкона не продаст?» Я иронично усмехнулся. «Ага, догонят и еще раз продадут. Ладно, хорош веселиться, рентгены капают. Ну их к светлоликому, мне еще детей делать. Значит, задача минимум — узнать, в какой части Аляски мы находимся. Может, разгребем завал, в машине наверняка Атлас есть, либо квитанции там, чеки какие-то». Стас покачал головой. «Не, мужики, не стоит тут пыль поднимать. Вдохнешь такую кроху, а она светится в гамма-диапазоне, что твой реактор. И все, будешь дохнуть раз в неделю от рака легких». Я непроизвольно задержал дыхание и попятился от бетонной кучи. Недоверчиво посмотрел на Зену. Правда, что ли? Та лишь пожала плечами. «Без понятия. Я же не доктор, а клирик игровой». «Ты военного слушай, это по его профилю. Их там в академиях многому учат. В случае близкого ядерного взрыва следует держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл ствола не капал на казенные сапоги. Как-то так. Стасик, скажи лучше, одеться-то можно? Трусить не по-детски». Анунах согласно кивнул, пританцовывая на месте. «Ага, в Дру мире так не прихватывало. Там наши эльфики голопопые даже спят в снегу». Максимум дебаф обморожения получит! С минорным штрафом на хиты и ловкость!» Стас на мгновение задумался, а потом принялся слой за слоем укутывать свою тушку в снятую ранее экипировку. Белье ХБ, кальсонного типа и с синюшным вензелем ветеранов, производство клановой мастерской. Повседневная одежда, замши и шелк, комфорт и понты, никаких тебе дополнительных статов. Боевой ПВЕ, комплект «Роги». Сплошь арты и рарики вместе с многочисленной бижутерией самого разнокалиберного и громоздкого вида. Глядя на особисто, остальные бойцы также принялись спешно облачаться. Холодное воинское железо жадно тянуло тепло из организма, не нанося урона и даже не одаривая дебафом, но доставляя психологический дискомфорт и пугая фантомным обморожением. Недолго думая, я жахнул посохом в ближайший валун, подымая его температуру на несколько сотен градусов и надеясь отогреться у рукотворной батареи. Погрелись. Взрывное испарение замерзшего льда, в том числе в микротрещинах камня, свист гранитной шрапнели, звон осколков по металлу. «Твою ж мать, Глеб! Пассивные щиты покалечил!» Я пошел плечами и смущенно улыбнулся. «Сори, зато согреемся, а пассивки все равно скоро спадут». «Энчантеровский пузырь у меня уже мигает. В визардовской стене осталось 32 минуты. Разве что незримая броня, а довольно свежие. Дальше перейдем на персональные щиты и свитки, но последние — на крайняк. Запас пергаментов и расходников сильно ограничен». Анунах благодарно кивнул, протягивая руки к пышущему жаром камню. Затем несогласно качнул головой. «Ну, предположим, с расходниками у нас все хоккей. Лично у меня по 300 кагатов лазурита и янтаря, для бафов на хиты и броню. На случай особо круглый жос с разрезом посередине есть камушки из первой группы — рубин, изумруд, сафир и малеха брюликов. Так что боевое безумие у меня будет высшего разряда. Ангелы, правда, на мои призывы уже давно не отзываются, но вот ночные тени страстно любят голубые бриллианты, капризные, правда, твари. «Требует исключительной чистоты, ай Я и огранку, Маркиз, на 55 граней». В разговор встрял Умка. «Меня не забывайте, бомбочка лично собирала четыре тонны припасов». Я заинтересовался. Инвентарь Альбиноса никто не контролировал, да и характеристики его вычислялись лишь по вот таким косвенным оговоркам. «Сила, значит, больше 4000 Пипец, котятам!» «И что за припасы?» Вкрадчиво уточнил особист. Он как гордо осклабился и принялся бодро сгибать пальцы. «Мясо с душком. В маринаде вырви глаз 700 кило. Черви мучные. Альбинос жадно сглотнул и продолжил. «Пряного посола два центнера. Пиво третьего срока свежести. Зеленым осадком три бочонка. Между прочим, в трактире под степным выворотнем идет по цене золотой за кружку». «В общем, мужики, с голоду не помрем. Да и что выпить найдется? Да что я нахваливаю, вы сами посмотрите, какие черви! Ни одного снулого, высший сорт! Круто, да?» Умка запихнул руку в сумку и вытащил горсть вяло шевелящихся белесых червяков, присыпанных белой пудрой. Я с трудом подавил рвотный порыв, затем вяло одобрил. «Ну, да, отличная закусь под пиво». «Наверное. Только Умка не забывай, тут эльфы, гоблины и хуманы. Нам всем пиво третьей свежести боком выйдет. Так что ты уж как-нибудь сам. Все сам». Стас обреченно махнул рукой. «Такую фуру хавкой забили. Да в него можно было треть алхимического склада. С фиалами впихнуть». Я вытащил из слота быстрого доступа пузырек с маной и посмотрел сквозь него на солнце. «Бледнеет, зараза». «Ага. Искисли бы все наши запасы». Земля глубоко обезмаженная и тянет ману как губка. Кстати, может, именно нам еще предстоит заполнить вселенную Реала энергии волшебства. Откроем стационарные порталы в пустынные магические миры и подождем выравнивания потенциалов. Не сейчас, конечно, но фирму, терраформирование вселенных, деньги ваши, мана, наша, я бы застолбил уже сегодня». «Фантазер!» — пробурчала Зена, потом ткнула пальцем в напряженно замершую гончую. «Вон, у тебя собачка стойку сделала, видать, учуяла, что...» Встрепенувшись и вновь вернувшись в реальность, я потянулся разумом к белке. В голове едва слышно прошептала. «Магия. Незнакомая, чужая. И одновременно родная». Попытка рассмотреть чужим зрением гамму магических потоков вызвала лишь головную боль, сплошной хаос полутонов. «Я не эскимос» у которых существует 40 слов для обозначения цвета снега, в моей палитре восприятия 16 цветов, а 256 оттенков серого оставьте для компьютеров и адских гончих. Поморчившись, указал направление на запад. Белка, белок, тфу, собака, короче, учуяла там какую-то магию, нечто чужое, но с примесью инферна. Поглядим поближе, Стас согласно кивнул. Запад это хорошо. «Там Берингов пролив, Чукотка и наши пограничники. Пойдем. Только невидимость следует поднять, причем визардовскую, групповую со свитка. иначе маунтов нам не укрыть, персоналки тут не катят. Лады!» Собираю всех в кучу, ломаю печать пергамента за 10 золотых, наблюдая, как фигуры союзников чуть плывут, приобретая 80-процентную прозрачность. «Для меня они по-прежнему видимы», а вот для стороннего наблюдателя заметны лишь облачка выдыхаемого воздуха и следы на снегу. Про другие диапазоны тепловой, магический, не скажу, не тестировал. Предполагаю, что тривиальный ИК-прицел засечет нас в лед. Маскировка магии хороша для бытовухи. Сумки там в магазине набить, либо женскую баню посетить. Против серьезных систем охраны с их датчиками объема, сейсмическими и звукометрическими, биполярными, баловство – Двинулись. Крейсерская скорость 22 км в час. Гребаный ящер Зены выше не тянет. И к тому же начинает подозрительно покашливать. Простудился? Зена с тревогой прислушивается к сиплому дыханию болотной животинки, но на ходу сделать ничего не может. Лишь разводит руками и шепчет что-то успокаивающее. Стас хмурится. Чихающий динозавр нас демаскирует. Впрочем, хруст снега от каравана и гул движения конного отряда не услышит только глухой. Оттянущийся по девственной целине почки следов, я вообще молчу. Полчаса движения, обновление невидимости и снова вперед. Вскоре на горизонте показалась темная полоска вяло ворочающейся громадной тучи. Гончие подтверждает, наша цель там. По мере приближения туча все разрасталась, вытягиваясь по фронту идеальным кругом радиусом километров три не меньше. Еще чуток неторопливой рыси, и мы нырнули в рукотворную тень». Стас задрал голову, оценил высоту, плотность и неподвластность ветрам, нависающей черно-красной массы. «Туман войны! Кто-то очень желает укрыться от внешнего наблюдения!» «Замок!» — пророкотал самый высокий глазастый умка. «Где?» — Стас привстал на стременах и активировал зум. «Жуть!» Последовав его примеру, я встал ногами на седло, накинул на глаза пелену орлиного зрения и всмотрелся вдаль. Действительно жуть. Черно-бордовые тона, многочисленные ручьи и потоки лавы, плавные линии чужой архитектуры, а еще висящие в воздухе острова, скованные огромными цепями и снующие между ними крохотные паромчики. Рядом улыбнулся Анунах. «Вирт героя меча и магии! Замок Инферна! Вон Капитолий! Чуть дальше конура ярости! Значит, церберы прокачаны! Они адские гончие!» «Ну, решение спорное, на любителя. Зал запретных желаний. Там лилии можно нанять. Красивые девки. Зал агония для найма извергов. Все. Больше он отстроиться не успел, повезло нам. Около недели замку. Вряд ли больше». Я ошарашенно посмотрел на Пала. Вот уж удивил скрытыми талантами. Тот смущенно пожал плечами. «Лекции в универе длинные, а 3D-глаз от обычных очков. Не отличить». «Главное не дергаться в бою. Сохранять внешнюю неподвижность». Понимающий кивнув, вновь даю команду на движение. Скоро снижая маунты, идут мягким шагом, давая нам время на осмотр и снижая общую шумность группы. Чихающий ящер получил, наконец, первую ветеринарную помощь и теперь только грустно сопит, чуть сопливе, мокрым оранжевым носом. Неправильность замка первым заметила Нунах, что и неудивительно. Он несколько минут хмурился, всматриваясь вдаль и, приставая на стременах, затем решительно выдал. «Одно строение лишнее. Большей частью прикрыта одна стеной угловой башней, но кусок все же видно. Выпадает по цвету структуре, да и вообще. Не было у инферно белых... пирамид...» Вновь порчу зрения, тараща глаза под десятикратным увеличением. Наконец, пожимаю плечами и лязгом захлопываю забрало. «Что-то есть. Ну да и хрен с ним. Подойдем поближе, разглядим». В двух километрах от нависающей громады замка мы встретили первый патруль. Дюжина звенящих цепями безумцев с огненными хлыстами в руках и тройка трехголовых церберов, при виде которых нам едва удалось удержать гончу от немедленной атаки. Твари нам были на один, кутний зуб. Безумцы в диапазоне от 10 до 20 уровня, церберы до 40 го Те, что более раскачаны, уже явно успели попробовать крови, на телах боевые шрамы, на поясах и ошейниках мрачные украшения в виде свежих черепов либо ожерели из почерневших человеческих ладоней. Анунах сбросил в чат свои мысли. «Это юниты первого и второго ранга. Тупое мясо, опасное лишь в крупных формациях. Судя по всему, самые старшие создания в этом замке имеют пятый ранг. «Соответственно, уровни с 50 до 100 -го. Если я правильно понял официант перевода, похоже, что именно такую степень опасности обсчитывает для нас друмировский движок». «Я довольно прищурился. Пройдем, как горячий нож, сквозь масло». «Андрей не согласился. В героях рулят большие легионы. Игре уже три года. Там такие армии ходят. Земля трясется». «Выставят против тебя тысяч десять безумцев и столько же церберов, плюс пятнадцать тысяч прочих монстриков старших рангов, а к ним штук 500 владык бездны, 140 сорокового уровня. Ну и вишенкой на торте, герой-игрок, с читеровской книгой заклинаний. Начнет эти легионы клонировать каждые 30 секунд, или небо на землю Армагеддоном ронять. Устанем пыль глотать». Как всегда, перед большим мордобоем у меня зачесалась рассеченная еще в детстве бровь. Заценив натоптанную дозором тропу, я покосился на оставляемый нами след. Вот она, точка принятия решения. Пересечем дорожку, пусть даже с левитацией паря над снегом, и церберы неизбежно нас почуют. Магические псы они или погулять вышли. Ишь, как водят носами. Одна голова идет нижним чутьем... Другая верхним верхнем, щупает ауру и ловит магические полутона. Умка нетерпеливо мелся на месте, придерживая за строгий ошейник беззвучно хрипящую гончую. С надеждой посмотрел на меня. «Будем махаться!» — голос подала Зена. «Может, обойдем? Оно нам надо, мы ведь разведка!» Анунах нахмурился. «Разведка боем! Нам язык нужен и трофеи! Арты в мировские, ломающие баланс сил!» Плюс испытания боевки в реальности Земли до да привязка к местности. Может, нам за следующие 500 километров вообще ни одной живой души не встретиться. Это же Аляска. И главное, инферновские замки соединены между собой порталами. Захватим этот, сможем прыгнуть в другой. Быть может, даже где-то в Подмосковье. Не приведи павший. Я кивнул. Весомые аргументы. Затем перевел взгляд на Стаса. Демократия у нас и не пахло, но прежде чем отдать приказ, стоило выслушать все мнения. Лишних иллюзий я не питал. Командир ДРГ из меня так себе. Особист устало выдохнул. «Надо драться. Информация нужна как воздух. Быть может, уже по всей земле так?» Он кивнул в сторону лавовых потоков, ласкающих черную громаду замка Инферно. И еще. Я разглядел то белое неопознанное строение». Стас непроизвольно сделал драматическую паузу, затем сжал губы в злую нитку. «Это жертвенный зикурат. Из черепов. Надо полагать, что человеческих. Вы понимаете? Двадцатиметровая пирамида из сотен тысяч человеческих черепов!» Я скрипнул зубами и потянулся к скудному запасу камней душ. Пришла пора поднимать петов. «К бою, парни!»